Глава 5. Высоко вшёл по коридору здания городского суда, направляясь к своему кабинету, машинально отвечая на приветствие, но думая совсем не о служебных делах. А потому, когда к нему подошел судья Иванов, он даже не понял суть обращенного к нему вопроса: Какой пистолет? переспросил Владимир Васильевич. Твое личное оружие. Так он не мой пистолет и выданные патроны. являются федеральной собственностью согласно постановлению правительства номер 170. «Это понятно», — согласился Иванов. «Просто я хочу спросить, когда ты в последний раз давал нормативы, а то у нас уже вторую неделю гоняют на сдачу. Вчера и я сподобился. Судью Кочергину, знаешь, ей за шестьдесят, так и ее загнали на сдачу. Она так сопротивлялась, говорила, что боится всякого оружия, тем более его применять. Сказала, что если на нее и нападут, то она тут же умрет со страху, а про револьвер не вспомнит. Она даже разницы не понимает между пистолетом и револьвером. Я подошел и за нее отстрелялся, выбил 27 очков, чему удивился. В ведомости у нее будут 27, а у меня только двадцать. Потом еще меня заставили предъявить выданные патроны на предмет их сохранности. А у меня одного не хватало. Хотели акт составить. Этот разговор был неинтересен Высокову, но он стоял и слушал. Иванову он знал по юридическому факультету. Тот учился на два курса старше, был отличником и председателем студенческого совета. На самом деле у меня не хватало целой обоймы. На рыбалку ездил, место пустынное, вот я и потренировался по деревьям. Нарушил, признаю. Потом пришлось просить у брата двоюродного. Он заместитель командира батальона Росгвардии. Брат принес только семь. Обещал потом дать еще, но как-то забылось. «Мне вообще-то надо спешить», — напомнил Высоков. «У меня сегодня приемные часы». «Да, да», — согласился Иванов и спросил. «А как ты сам к рыбалке относишься? Может, как-нибудь в выходные смотаемся? Я классные места знаю». «Нормально отношусь, только давно не выбирался». А в детстве с отцом часто ездили. И тут Владимира Васильевича осенило. «Сергей, раз у тебя брат в Росгвардии, значит, он в любом случае связан с разрешительной системой. У меня появилась информация, что директор одной рекламной фирмы хранит в своем служебном сейфе незарегистрированное оружие». «Без проблем», – обрадовался бывший председатель Студкома. Брательник с радостью все сделает. Ведь это тоже ему по службе зачтется. Давай координаты фирмы, фамилию руководителя. Но с тебя услуга за услугу. После, как этого рекламиста возьмут, мы с тобой отметим это дело на рыбалке. Договорились, пообещал Высоков. Достал из кармана записную книжку, открыл на нужной страничке и показал запись, сделанную рукой Насти. Какой ты каллиграф, удивился Иванов, и сфотографировал запись на камеру своего мобильного телефона. Высоко взял из его руки книжку, хотел продолжить движение, но Иванов еще раз его остановил: Ты помнишь такого судью Колодина? Тут я вчера рассматривал в суде дело гражданки Кузякиной, смешная фамилия Кузякина, да она еще Элеонора, ты представляешь? Причем здесь колодин. А ты слушай, смотрю я на подсудимую. а ей вменяют несколько статей, вымогательства и прочее. Ей сорок пять лет или даже больше, перетянутая, вся насиликоненная, наглая, не то слово. И вдруг у меня появляется ощущение, что видел я ее раньше. Вспоминал, вспоминал, и, наконец, она, оказывается, накатала в свое время телегу на мирового судью Колодина. А разве Олег Ильич был мировым судьей? «Ну да». Когда ушел из городского суда, попросился мировым на какой-то участок. Так вот, эта дама заявляла, что Колодин у нее вымогал взятку за благоприятное для нее решение. Еще он домогался ее. Короче говоря, вызвали его на коллегию. Разумеется, ничего не подтвердилось, а Колодину все равно сердцем плохо стало. Оказывается, от этой стервы ушел муж, оставив ей свою квартиру, доставшуюся ему от родителей еще до брака с ней, всю мебель. А она требовала с него половину всех его доходов, потому что, по ее словам, за пятнадцать лет совместной жизни потеряла ровно половину своего здоровья. Сейчас она владелец нескольких кафешек. На нее пожаловались администраторы и официанты, будто бы она установила для каждого норму чаевых, половину из которых они должны возвращать ей. «Я слышал похожую историю». короче есть видео с моментами передачи средств где она вопит что ей мало дают да с таким матом орёт есть запись как она передает взятку на логовику ну там еще много чего даже совершенно скотские сцены с подчиненными ей мужчинами влепил я ей два года общего сережа взмолился высоков давай в другой раз сегодня без того день тяжелый да да Тут же согласился старый знакомый. «Конечно. А брату прямо сейчас позвоню». Олег Ильич Колодин был лучшим другом отца. Дружили они еще со студенческих лет. Он был и лучшим другом семьи. Мама даже как-то сказала Владимиру, что сначала Олег начал ухаживать за ней, но очень скоро познакомил ее с другом Васей, а потом пожалел об этом. А может и не пожалел, остался другом для обоих. Он часто бывал в доме Высоковых, Владимир Васильевич его хорошо помнил, хотя подробности давних встреч с годами стерлись в памяти. А когда мама перебралась жить за город, он продолжал навещать ее и там, только уже гораздо реже, так, по крайней мере, утверждала мама. А сам Высоков уже не помнил, когда он видел в последний раз друга отца. То, что Спиранский назвал его «ренегатом», покоробило – Тем более, что когда-то Владимир Васильевич уже слышал подобное высказывание в адрес Колодина. И тогда тоже говорили, что он выносит слишком мягкие приговоры преступникам, а просто так такого не бывает. То есть кто-то откровенно намекал, что судья получает взятки. Но если бы это было так, то Олег Ильич перестал бы быть судьей, с него сняли бы неприкосновенность, а дальше суд, позор... но он ведь не просто так перешел в мировые судьи, где ответственность поменьше, да и дела скучные, как под копирку, разводы, раздел имущества, бытовые ссоры и драки. Высоков заглянул в список мировых судей, но фамилии Колодин не нашел в нем. Подумал и позвонил матери. Мама, конечно, обрадовалась, стала говорить, что вчера хотела приехать к нему, чтобы навести порядок в квартире и приготовить что-нибудь. но не решилась, потому что теперь садиться за руль редко, и только для поездок на небольшие расстояния, а теперь такое движение. После этого, по обычаю, разговор должен был переключиться на то, что Володенька не женат, а ей так хочется понянчить внуков, может, зря она тогда отвадила его сокурсницу. Она, конечно, не очень воспитанная была, но мы бы ее... А где сейчас, Колодин? поинтересовался Высоков, меняя неприятную для себя тему. «Олег?» – переспросила мама, как будто речь могла идти о другом каком-то колодине. «Так он сейчас трудится консультом в какой-то фирме. Видела его недавно. Он сказал, что не может просто так сидеть на пенсии. Скучно ему, да и полезным хочет быть людям. Он же специалист высшего уровня. Хотя с виду... Не культяпистый какой-то». На нем даже мантия сикось-накось сидела. А почему ты спросил? Просто вспомнил. «Прости, но у меня посетители». Дверь открылась, и вошли не посетители, а судья Иванов. Я брательнику сразу позвонил, и он сказал, что очень интересно, и он сейчас начнет этим заниматься. Иванов обвел взглядом кабинет, потом обернулся на дверь. Уже начал, я думаю. «Володя, а почему у тебя приемная пустая?» где секретарь а еще лучше секретарша привез бы ту что была у тебя в районном суде она решила на пенсию уйти а здесь пока никого не предлагали не надо ни в какой административный отдел обращаться сам найдешь неужели у тебя никого нет на примете высоков молча покачал головой да ладно не поверил иванов а вообще по жизни высоков снова покачал головой ну ты даешь удивился бывший приятель. Такой красавицы, вдруг... Я понимаю, весь в работе, времени на личную жизнь нет. Так надо совмещать приятное с полезным, как все делают. «Подумаю», — пообещал Высоков, давая понять, что разговор закончен. Он так сказал, хотя на самом деле подумал об этом еще до появления в кабинете бывшего председателя студенческого комитета. «Настя ищет работу», Он ей предложит должность своего помощника с неплохим, кстати, окладом, и она всегда будет при нем. Иванов не думал уходить, вероятно, он пытался навести мосты с новым начальством. С делом гражданина Качанова уже ознакомился? С чего ты взял, что я буду им заниматься? Так все знают, ты же у нас самый принципиальный. С бывшим сокурсником пришлось еще провести весь обеденный перерыв. Иванов предложил пообедать в кафе на Московском проспекте, где, по его уверению, прекрасная европейская кухня. Мол, у него в этом кафе большая скидка, и он уже заказал там сегодня обед на две персоны. Пришлось идти. Кафе поразило своим интерьером. А вообще судья Иванов немного поскромничал, потому что над входом висела вывеска, где было указано, что это ресторан, чего бывший председатель Студкома Не мог не заметить прежде. Зал оказался просторным, в нем было пусто, что очень удивило Высокого. Но его спутник объяснил, что здесь вообще-то не очень дешево. Но самое главное Иванов оставил на десерт. Когда их обед подходил к концу, он вдруг вспомнил. Брат отзвонился, сказал, что они уже прибыли на место. Осмотрели сейф директора и обнаружили в нем незарегистрированную беретту. и коробку с патронами. Кроме того, там находилась внушительная сумма наличности в рублях и валюте. Директор не нашел ничего лучше, как сказать, что эти деньги приготовлены на выплату зарплаты. На выходе задержали бухгалтера, который попыталась проскользнуть, пряча в сумочке еще изрядную сумму. Директора повезли по его месту проживания, и там нашли еще дюжину стволов. Все незарегистрированные, само собой, кроме одного травматического пистолета. Как прокомментировал брат, влип очкарик. Высоков сделал вид, что эта информация его интересует мало. Но когда вернулся в кабинет, тут же позвонил Насте, чтобы сообщить ей новость. «А я только-только вам собиралась позвонить. Сегодня произошло нечто очень странное. Я приехала на работу, чтобы в последний раз попросить выплатить мне хоть что-то». потому что кроме вчерашних ваших четырех тысяч у меня практически ничего. Странности начались сразу, потому что у входа стоял человек с автоматом, который спросил, что мне надо. Я сказала, что работаю здесь, и он меня пропустил. И тут же встретила главбуха, которая так обрадовалась, увидев меня, а прежде в упор не замечала. «Ой, Настенька, я два дня уж тебе названиваю. Чего же ты за зарплаты не приезжаешь?» Пошли мы с ней в бухгалтерию, а там уже люди в штатском работают. Подсунула мне бухгалтер ведомость. Люди в сером проверили мои документы. Я расписалась, и вдруг мне выдают сто тысяч рублей. Вы представляете? Я смотрю на бухгалтера, а та ласково объясняет. «Это тебе, Настенька, зарплата плюс премия за хорошую работу». А у самой рот скривила от ненависти ко мне или от жадности. И теперь я не понимаю, что это было». «У вашего директора в квартире при обыске еще кучу незарегистрированного оружия нашли, так что его до суда уже не выпустят». «Это все вы сделали», — прошептала Настя. «Сделали это специально обученные люди», — объяснил Высоков, «а я только попросил вам помочь». «Спасибо», — прошептала девушка с такой нежностью, что Владимиру Васильевичу показалось, что она вот-вот заплачет. «Не стоит», — бодро произнес он. «Вы работу не нашли еще? Если нет, то я, вероятно, смогу предложить вам ответственную должность. Правда, на нее объявлен конкурс». «Что за должность?» — осторожным поинтересовалась Настя. «Должность моего помощника, если она вас, конечно, устроит. Но зарплата неплохая. Не сто тысяч, разумеется, но на жизнь должно хватать». «А вдруг я конкурс не пройду?» Пройдете. Только в нашем ведомстве проверяют всех поступающих на работу сотрудников на предмет судимости. Этого нет. Алкоголизма и наркомании Тоже не ко мне. Прочих нехороших излишеств. Тогда я не пройду по конкурсу, потому что я очень люблю помечтать. Страшный грех, согласился Высоков. Но я тоже люблю мечтать. Однако мне это не помешало. Включился селектор и женский голос произнес. «Владимир Васильевич, если не трудно, зайдите в канцелярию и получите дело Качанова». «Сейчас», — ответил Высоков, а когда селектор отключился, сказал Настя. «Ну все, надо работать. Вечерком созвонимся и поговорим». «Обязательно», — сказала Настя. «Я буду очень ждать вашего звонка».